Джон Фаулз, The Magus, Волхва. Перевод Бориса Кузьминского. Часть первая. Подобное душевное безразличие, вне всякого сомнения, отличает только закоренелых развратников. Десад. Несчастная судьба добродетели. Один. Я родился в 1927 году. Единственный сын небогатых англичан, которым до самой смерти не удавалось вырваться за пределы тени уродливой карлицы, королевой Виктории, причудливо простершейся в грядущие. Закончил школу, два года болтался в армии, поступил в Оксфорд. Тут-то я и начал понимать, что совсем не тот, каким мне хотелось бы быть. Что генеалогия моя никуда не годится, я выяснил давным-давно. Отец бригадный генерал, причем вовсе не благодаря выдающимся профессиональным качествам, а просто потому, что достиг нужного возраста в нужный момент. Мать типичная жена будущего генерал-майора. А именно, она никогда ему не перечила и вела себя так, будто муж следит за ней из соседней комнаты, даже если он находился за тысячи миль от дома. Во время войны отец наезжал редко, и маломальский привлекательный образ, выдуманный мною, пока он отсутствовал, всякий раз приходилось подвергать генеральному пересмотру. Каламбур неуклюжий, но точный, в первые же дни его побывки. Как любой человек не на своём месте, он жить не мог без банальщины и мелочной показухи. Мозги ему заменяла кольчуга отвлечённых понятий. Дисциплина, традиции, ответственность. И когда я осмеливался возразить ему, что бывало очень редко, он принимался утюжить меня сими священными словами, как какого-нибудь взорвавшегося лейтенантика. А если жертва и тут не падала замертво, давал волю рыжему цепному псу. Гневу. По преданию, наши предки эмигрировали из Франции после отмены Нанского эдикта. Благородные Гугеноты, дальние родственники Аннарэ де Дюрфе, автора Острей, бестселлера семнадцатого столетия. С тех пор никто в семье, исключая постоянного корреспондента Карла II Тома Дюрфея, Томас Дюрфей, модный литератор, состоял в переписке с множеством сильных мира сего. Ростов, с которым не менее сомнительно, не проявлял склонности к творчеству. Поколения военных, священников, моряков, помещиков сменяли друг друга, разность по кроям одежд, сходясь в разорительном пристрастии к азартным играм. Двое из четверых сыновей моего деда не вернулись с Первой мировой. Третий выбрал самый пошлый способ разделаться с наследственностью и сбежал в Америку от карточных долгов. Отец, младший отпрыск, обладающий всеми достоинствами, какие привыкли приписывать старшим, всегда говорил о нём как о мёртвом, но, как знать, может, он ещё жив, а у меня по ту сторону Атлантики имеются двоюродные братцы и сестрички. В старших классах я понял, что жизнь, которая мне по душе, не вызовет в родителях ничего, кроме огульного неприятия, а изменить их взгляды, увы, невозможно». Я делал успехи в английском, публиковал в школьном журнале стихи под псевдонимом. Считал Д. Г. Лоуренса самой выдающейся личностью нашей эпохи. Родители же Лоуренса, конечно, не открывали, а если и слышали о нем, то лишь в связи с любовником Леди Чаттерли. Некоторые их черты, эмоциональную мягкость матери, отцовские приступы безоглядного веселья, еще можно было вынести. Но нравилось мне в них совсем не то, чем они сами гордились». И когда Гитлеру пришел конец, а мне исполнилось восемнадцать, они уже стали для меня просто источником средств. Благодарность я им выказывал, но на больше меня не хватало. Я вел двойную жизнь. В школе у меня была не слишком выгодное военное время, репутация эстета и циника. Но традиции и жертвенность гнали меня в строй. Я уверял всех, и директор школы вовремя поддержал меня, что университет может и подождать. В армии двойная жизнь продолжалась. На людях я играл тышноотворную роль сына бравого генерала Эрфа, а в одиночестве лихорадочно поглощал толстые антологии издательства Пингвин и тонкие поэтические сборники. Как только смог, демобилизовался. В Оксфорд я поступил в 1943 году. На второй год учёбы в колледже Магдалины, после летних каникул, во время которых я нанёс родителям наикратчайший визит, отец получил назначение в Индию. Мать он забрал с собой. Самолет, на котором они летели, груды железных дров, пропитанных бензином, попал в грозу и разбился в сорока милях восточнее Карачи. Оправившись от удара, я почти сразу почувствовал облегчение, вздохнул, наконец, свободно. Ближайший родственник, брат матери, жил на своей ферме в Родезии, и никакие семейные узы теперь не мешали развитию того, что я считал своим истинным «я». «Может, сыновняя почтительность и была моим слабым местом, зато в новых веяниях я разбирался как никто. Или думал, что разбирался, вместе с другими умниками, моими приятелями по колледжу. Мы организовали небольшой клуб под названием «Лезоммера Больте». <maravaltés> «Бунтующие люди». Аллюзия на эссе Альбера Камю «Человек бунтующий». Пили очень сухой херес и, в пику с шерстяным лохмотем конца сороковых, нацепляли темно-серые костюмы и черные галстуки. Собираясь, толковали про бытие и ничто, а свой зачеркнутый бессмысленный образ жизни называли экзистенциалистским. Бытие и ничто. 1943 год. Библия французского экзистенциализма. Философский трактат Жана Пола Сартра.